Глава девятая. Родная кровь. Мой взгляд периодически невольно скользил в сторону экрана, на который должна была выводиться информация от системы безопасности линкора. Но пока там было чисто. Несмотря на то, что Хасси четко дала понять, что чужаки уже идут к нам, новейшие сканеры Соул и Тервина никак не могли их обнаружить. «Лорд». Чилик начал нервничать, и я видел, что его руки невольно тянутся к сигналу вызова десантных групп для нашей защиты. «Не надо. Если я не справлюсь с ними, то и остальные вряд ли помогут. А так, не будем начинать драку первыми», – успокоил я вихрастого адмирала. «Вели. Дверь на мостик распахнулась, и к нам зашли пятеро гигантов в тяжелых доспехах из высших химер». Вернее, учитывая, что Амин рассказал о беглецах, это были высшие химеры, оседлавшие тела доноров. Впрочем, забавнее было, что они узнали выходцев Соул, при этом полностью игнорируя меня и представителей других рас. Дебихаты! – выдохнул сквозь зубы Чилик, а вслед за ним половина офицеров мостика. «Все же, даже гибкому разуму Вели было сложно принять, что перед нами не представители расы разрушителей» а наоборот, их враги. «Наследники императора Шаннока», — продолжал тем временем чужак, а я не мог не отметить, что первый император Вели оказался даже известнее, чем я думал. «Я слышал, что вы смогли дать отпор Рою. Я знаю, что вы думаете о помощи гармонии зиелотов. Я Ниран, бывший повелитель империи Нессия». Предлагаю вам принять мою власть военного вождя на это время и готов доказать свою силу, сразив вашего нынешнего лидера. Химера в теле Дебихата сделала шаг вперед, а потом ее руки сложились в неизвестную мне распальцовку. Впрочем, что мне было понятно и так, это явно была атака. И не смотрел чужак на меня до этого не потому, что не признал, а потому, что собирался убить. Вихрь эргонов. Концентрированная энергия. Активация. Я развеял основу летящей в меня техники, а потом добил скрытую в ней технику-ловушку усиленным активатором. Кажется, вышло неплохо. Дебихат недовольно раздвинул жало, совсем как тот, первый вождь жуков, которого я когда-то сбросил в нейтронную звезду. Держишь удар. Неплохо. Мой противник явно попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Кстати, а я ведь так и не понял, кто ты такой? Новенький? Варвар-гений? Новая мутация Вели?» Несянец оказался болтлив и не очень учтив. Немного неожиданная характеристика для бывшего императора и военного вождя, который прошел через уничтожение своей галактики и бегство длиною в жизнь. Впрочем, что как не такой чудесный коктейль событий может изменить характер разумного? А вот как именно его смешали, это уже совсем другая история. Меня зовут Мак, лорд империи. Я представился одновременно активируя щит из гравитации. Как обычно, получилось не очень быстро и четко, но главное – получилось. Спасибо любителям поболтать, которые дали мне время неспешно довести технику до конца. А теперь осталось только толкнуть мой щит вперед, и даже доспех из абсолютной химеры не сможет его остановить. Уж я-то знаю, в чем слабое место дебихатов. А вот мой противник, учитывая, как он говорил про отпор Рою без какой-либо конкретики, явно нет. И это станет концом нашей бессмысленной дуэли». В этот момент Нирон провел еще одну атаку. Сначала я почти не обратил на нее внимания. Небольшой, точечный импульс неизвестной техники, который ничего не сможет противопоставить моему гравиудару. Но потом я понял, что именно передо мной и по спине побежали мурашки. Чужак, крок его подери, тоже попытался смять меня гравитацией. И если при столкновении с пси-энергией она просто растворяла структуру последней, То две одинаковые силы вызвали настоящий взрыв. Точка соприкосновения наших техник стала эпицентром локального катаклизма, и нас с вождем химерой отбросило друг от друга. К счастью, я успел заранее понять, чем все закончится, и подготовился, вернее, попытался. Но в такой спешке второй гравищит мне уже не дался, и единственное, чего я смог добиться, это немного смягчить настигший меня удар. А еще Неожиданно проявил себя скафандр, подарок Кроу, смягчил падение. В итоге я очень быстро вскочил на ноги, чуть быстрее, чем мой противник. Краем зрения я видел, что вели на мостике тоже не удержались, встретив ударную волну, наполненную частицами гравитационных техник, пробивающих ей путь сквозь большинство щитов. И сейчас медленно поднимались. «Слишком медленно и тяжело, чтобы я мог рассчитывать на их помощь. Может быть, идея привести врагов на мостик оказалась и не столь хорошей? И ведь мог бы догадаться, что эти химеры владеют гравитацией. Как еще они смогли бы обойти все наши сенсоры? Не один же я такой умный». Именно в этот момент активировалась моя способность Лорда Империи, позволяющая ощущать чужие эмоции – И я неожиданно почувствовал со стороны команды корабля не раздражение или гнев в адрес самоуверенного засранца. Это я про себя. А гордость. Гордость за воина, который не боится брать на себя ответственность и сражаться один за всех. Кажется, сейчас я за пару минут исправил весь тот негатив и недопонимание в свой адрес, что успели накопиться за последние 10 лет. «Хасси, не надо помогать. Я сам». Попросил я Химеру, заметив, что та совсем не пострадала и явно собралась этим воспользоваться. «Не нравится мне этот Ниран», — ответила девушка, но согласилась с моей просьбой, снова замирая без движения. А я опять сосредоточился только на своем противнике. «Умеешь использовать гравитацию», — Судя по легким воздушным искажениям перед его мордой, чужак активировал перенасыщенный энергией естественный щит, но нападать не торопился. «Откуда у тебя такое умение?» «Мы, люди, еще и не на такое способны». Я уклонился от прямого ответа. «Нельзя же вываливать сразу все на первого встречного, пусть это и бывший император неизвестный мне Наси. «Тогда сражайся дальше» прорычал Нирон, кажется, услышав в моем ответе совсем не то, что я в него вкладывал, и тут же попытался накрыть меня прессом из псевдогравитации. Конечно же, я не знал, как правильно называется примененная чужаком техника, но когда мой щит заметно прогнулся сверху и в тот же самый момент затрещало кресло одного из техников, благоразумно покинувшего свое место, принцип действия приема Нирона мгновенно стал понятным. Начнем с того, что чужак давил. За это его техника получила вторую часть названия. Но при этом он не разрушал использованные мной щиты. И значит, до настоящей гравитации тут дело так и не дошло. Ха! Новый удар чужака, влетевший в мою защиту, сразу вслед за первым, опять не пробил ее, но не слабо так прошелся по моему прессу. Кажется, я понял, в чем смысл этой способности. Она не так сильна, как наши первые гравиудары, но при этом гораздо быстрее». Нессианец явно решил смутить меня резкой сменой тактики, и это стало его последней ошибкой. Если в обмене полноценными гравиударами, когда мои способности уже не были бы для него сюрпризом, чужак мог вырваться вперед, то сейчас он сам загнал себя в ловушку. Как бы быстр Ниран ни был, Перчатка пылающей длани позволяла мне не экономить энергию. И следующие его удары я встретил такими же быстрыми активаторами, которые прекрасно работали против обычных техник, на которые перешел мой противник. Активация, активация, активация, концентрированная энергия, вихрь эргонов. Я провел простое, но элегантное комбо, сбил две атаки врага Потом снес ему щит и, наконец, подкинул в беззащитную ауру усиленную технику, высасывающую энергию. В итоге, внешне Дебихат как будто ни капли не пострадал, но при этом лишился какой-либо возможности использовать свою пси-силу. Кажется, я только что провел идеальную переговорную дуэль, если подобный термин, конечно, кто-нибудь когда-нибудь использовал. Я вскинул вверх сжатый кулак, отмечая победу. Перчатка пылающей длани засветилась, выплескивая за меня сдерживаемые эмоции и энергию, и мои офицеры тут же заколотили правыми кулаками по левым ладоням. Боевые аплодисменты, издавна принятые на флоте «Соул». Молча, что придало происходящему какой-то мистический настрой. А вот командиры других соединений, наблюдающие за нашей схваткой по видеосвязи, позволили себе и несколько одобрительных выкриков. Но все они были заглушены восторгами Бена, через которые едва проступали слова Хасси. «Отличная дуэль, мой лорд!» — Химера вкладывала в это обращение несколько иной смысл, и я почувствовал, что она буквально восхищена мной. Настолько, что если бы не было вокруг никого, она бросилась бы без раздумий. «Ты явно впечатлил этого несианца!» «Признаю поражение, лорд Мак. «Я и мои бойцы почтем за честь сражаться вместе с тобой». Нирон тем временем резко ударил четырьмя своими жучиными кулаками по нагрудной броне. Он совсем не выглядел расстроенным, словно и поражение его полностью устраивало. Впрочем, а почему так не могло быть? Ничуть не удивлюсь, если этот хитрый жучара и не рассчитывал на пост вождя, а просто воспользовался моментом, чтобы поставить себя и подороже продать. Получилось грубовато, но эффективно. Той же нгеси стоило бы поучиться. Четверо молчаливых сопровождающих Нирана повторили жест лидера, и бывший император Несси сделал несколько шагов в мою сторону. Я пока продолжал удерживать вихрь рергонов, вглядываясь в своего недавнего противника. И в голову почему-то лезли мысли о том, что одним из самых страшных образов врага для человека – Обычно считался гигантский мыслящий таракан. Ну или жук. Нирон в теле Дебихата выглядел как воплощение кошмара до звездного человечества. Огромный, почти в два раза выше меня, с немигающими глазами фасетками, жвалами и блестящей бурой жижей на острых кончиках и броней напоминающей толстый хитин. Однако лорду империи было плевать на внешний вид чужаков если из сотрудничества с ними можно извлечь выгоду. «Сколько у вас кораблей?» Я сразу перешел к сути. «Сто пятьдесят линкоров и несколько тысяч истребителей. Все средние корабли мы, увы, потеряли в последних сражениях», отчеканил Ниран. «Назначаю вас командиром соединения Сенда. Я быстренько прикинул, какие буквы общего алфавита мы еще не использовали». Ваши корабли будут распределены между Первой и Второй эскадрами, так что познакомьтесь с адмиралами Чиликом и Фарианом Салином. Они станут вашими командирами в этом походе. И, адмирал Хварц, проинструктируйте адмирала Нирона о порядке передвижения и субординации. Слушаюсь, лорд Мак. Кивнул пожилой Вели, который почти мгновенно оказался рядом, как только я его позвал. Я же теперь ждал ответа от Нирена, который пока никак не отреагировал на свое назначение и новых, оказавшихся выше него без всякой драки командиров. Даже интересно, как он воспримет предложенное повышение в таком свете. Значит, в вашем флоте 50 эскадр. Бывший дебихат показал, что успел как минимум нас пересчитать. Моих воинов закрепили за первыми двумя. Ха, вождь. Он блеснул всеми своими глазами, не сводя их с меня. «Кажется, я смог тебя впечатлить, раз ты так высоко нас оценил». «У нас принято говорить, так точно, лорд Мак. Я продолжал удерживать вихрь эргонов. «Пока я еще не был уверен в том, что все закончилось». «Так точно, лорд-маг», Мак. спокойно повторил Нирон, и я отменил технику, позволяя энергии снова начать накапливаться в теле бывшего дебихата. «Адмирал Нирен, я позвал своего нового офицера, подав знак кварцу, что хочу сказать пару слов». «Лорд Мак, «Чужак, кажется, проникся этим обращением, и я задумался, не переборщил ли с формальностями». «Вам встречались разумные с изумрудно-черной кожей в пепельно-серых скафандрах?» «Этот вопрос я задал с тайной надеждой, что если посол Амин что-то скрывает, то химеры-беглецы могут пролить хоть немного света на эту темную историю. Таинственные корабли и мини-петли все еще никак не желали оставлять мои мысли. Никого похожего, лорд Мак. Нирон покачал головой, и этот жест у него явно был от несианца, а не от доставшегося ему тела Дебихата. И еще, я умело скрыл разочарование и задал очередной интересующий меня вопрос. В вашем подчинении находятся все корабли, которые сейчас на Надежде 03. Или будут еще другие вожди, с которыми мне придется провести силовые переговоры? На этой станции нашли прибежище десятки тысяч беглецов, неожиданно хмыкнул Ниран. Я бросил вызов каждому из лидеров и одержал победу во всех поединках, став военным вождем. Лишь в случае с лордом Маком, то есть с тобой, все изменилось. И я до сих пор поражен, ведь гравитация – древняя сила моего народа. «Такой вот я могучий и талантливый», – дипломатично ответил я и махнул рукой Хварцу. «Сейчас старый Вели не только объяснит новичкам структуру флота, но еще и аккуратно выяснит у них все, что те знают о дебихатах, но ну и заодно о хозяевах «Надежды-03». «Я мог бы заняться этим и сам, но зачем, когда под рукой есть такие профессионалы?» «Не удивлюсь, если Нирон в итоге даже не поймет, что именно он рассказал старому адмиралу». Нисянец тем временем вновь попытался выяснить, почему я владею гравитацией, но опять же получил отпор. «Лорд Империи внутри меня очень быстро научился отсекать ненужную откровенность». И пусть в этом вроде бы нет особого секрета. С гравитацией издавна управляются те же Мишки Малори. А Хасси и вовсе сделала эту технологию массовой. Все равно не вижу никакого смысла обсуждать это с тем, кого так мало знаю. Особенно учитывая, какие неожиданные связи тут начали всплывать. Не хочу пока об этом думать. Хварц с Нироном отошли чуть подальше – Четверо бойцов химер все так и стояли безмолвными статуями. И единственным живым существом на мостике, кто сейчас не занимался ничем, а просто смотрел в одну точку перед собой, была Хасси. Девушка уселась по-турецки в своем кресле и словно бы медитировала среди гигантского океана спокойствия. И где же ее недавняя страсть, разгоревшаяся от моей победы над императором Нирином? «Все в порядке?» – спросил я, подойдя поближе. «С Химерой я предпочитал общаться мыслеречью. Слишком уж доверительными стали наши отношения за последние десять лет». «Ты ведь уже понял», – Хаси ответила не сразу. «Он использует гравитацию. У меня в голове были они знания, которые позволили собрать ваши пушки для битвы при Зании. Получается, я тоже не сианка. Жаль, что я ничего не помню, а только чувствую. Словно мы с этим Нироном кто-то вроде потерявшихся дальних родственников. Восьмая жидкость на коллоиде. Седьмая вода на киселе, улыбнулся я. Может, хоть что-нибудь вспомнишь. Хотя внутри у меня при этом скребли кошки. Почему-то появилось страшное ощущение, что Хасси может уйти. Уйти к остаткам своего народа. Не знаю, насколько для девушки это важно, но для меня она уже успела стать одной из важнейших частей жизни. «Если это произойдет, будет очень больно. Больнее, чем когда я лишился Аси». «Нет», – Химера покачала головой, – «того кусочка, из которого я появилась, недостаточно для полноценной памяти крови. Прости». «Если бы за все хорошие новости извинялись». Страх сменился уверенностью «я теперь снова точно не останусь один». И почему такая мелочь оказывается так важна? Я задумался о том, чтобы поделиться с Хасси своими мыслями, но потом все же решил оставить их только при себе. Может быть, в другой раз. «Тебе не за что извиняться», — сказал я вслух и занял свое место командующего. «Кстати, маг...» Хаси долго молчала и стало понятно, что она тоже раздумывала на тему, говорит ли мне, что пришло ей в голову или нет. В следующий раз, когда будешь жаловаться, как медленно и коряво используешь техники гравитации, обрати внимание вот на что. Нирана и его команду, несмотря на весь их опыт, я видела, а тебя, когда ты во время сражения с изумрудными использовал полный покров, нет. А ведь и правда, и почему так? «Я на самом деле удивился наблюдению Хасси. Люблю находить закономерности, особенно те, от которых явно попахивает тайной. А вот здесь я тебе уже не помогу», – Хасси послала мне воздушный поцелуй. «Ничего, будем разбираться в свободное время», – решил я.